пребывающая в лишенном снов медицинском забытии сознания, пробудилась. И Кузнецов почувствовал, как обволакивающее его полимерное желе начало оттекать куда-то прочь. Металлическая крышка пенала хирургического стола распахнулась. Сквозь веки пробился неяркий свет, и полковник открыл глаза. Он лежал в раскрытом реанимационном аппарате внутри «Метеора», и лишённое одежды тело поблёскивало нанесенным на кожу полимерным слоем айболита. Прямо над полковником на потолке сидел Каракут, внимательно разглядывая своего командира. «Изыди — металлический извращенец», — буркнул Кузнецов. «Нечего таращиться». Каракут не понял, в чем допустил ошибку, но на всякий случай сместился левее. Полковник поднялся на ноги и поискал взглядом свою форму. Она обнаружилась в передней паре лап каракута. Похоже, именно он и занимался ее ремонтом. Обмундирование Аргентума было выстирано, пробитая пулями гимнастерка зашита. Не особо качественно, но пойдет, учитывая полевые условия. Каракут это ПВО-робот, а не швея-мотористка. Каракут и отряды аргентум обладали рядом дополнительных функций, разработанных академиком Челомеем по спецзаказу Кузнецова. Но запихнуть в одного робота все и вся не только невозможно, но и лишено смысла. Прежде чем надеть гимнастерку, Кузнецов подключился к камерам Каракута и посмотрел на свою спину глазами робота. Три пулевых отверстия были заполнены полимером, прямо сквозь который проглядывали тонкие ниточки кровеносных сосудов. В памяти всплыл образ искалеченного обезображенного П-3, сидящего на медицинской кресельной каталке. Что-то очень похожее, только в случае Кузнецова заживление происходит гораздо быстрее. Видимо, Сеченов с тех пор существенно отшлифовал эту экспериментальную технологию. Полковник подвигал рукой. Рука двигалась и слушалась идеально, хотя характер пробоин не вызывал сомнений, что лопатка должна была расколоться. Третье, самое нижнее попадание и вовсе пришлось в область сердца. Но, видимо, повезло. Само сердце не пострадало. С остальным полимерная медицина Сеченова сумела справиться. Никаких дискомфортных ощущений. Только искра в голове стала ощущаться чуть сильнее. Хотя, может, это просто так кажется из-за давящей на уши тишины. Ах да, тишина. Значит, метеор стоит на месте где он находится. Кузнецов надел гимнастерку и направился к пилотской кабине. В десантном отсеке с пустыми креслами по-прежнему работала геодезическая сетка иллюминаторов. Но на этот раз на ней не было никаких отметок, за исключением периметра горной гряды, находящейся неподалеку. Полковник на ходу вгляделся в ближайший иллюминатор. Все ясно. Это не горы, это берег, а кругом вода. Метеор приводнился недалеко от побережья и дрейфует, но сейчас за бортом полный штиль. И самолет практически не двигается. Кузнецов вошел в пилотскую кабину и произнес. «Полковник Кузнецов. Отряд Аргентум. Абсолютный доступ». «Идентификацию персональной искры подтверждаю», — откликнулся бортовой компьютер. «Доступ открыт. Вас ожидает срочное сообщение. Воспроизвести?» «Да». Коротко ответил полковник. Экран бортовой системы связи вспыхнул голографической проекцией, и голограмма образовала изображение академика Сеченова. «Александр Иванович, наша ситуация усугубляется. На основной территории предприятия 3826 в Казахстане остается все меньше незатронутых войной районов. Вскоре там не останется мест, где люди будут в безопасности. Я пытаюсь манипулировать подразделениями управления США, находящимися внутри периметра, но это ненадолго. В захваченных роботами районах персонал пытается сопротивляться, срочно создавая оружие, которое можно быстро изготовить из подручных средств. Но это лишь увеличивает количество жертв. Тем временем из правительства мне задают вопросы, почему я до сих пор не присоединился к симпозиуму. Объяснять свое отсутствие становится все сложнее. Молотов начинает что-то подозревать. Прошу вас ускорить операцию, насколько это возможно. Голограмма погасла, и Кузнецов перевел взгляд на радарную сетку, наложенную на карту местности. Метеор дрейфует в двух километрах от побережья Новой Земли, точно на границе закрытой зоны. Отсюда и до самого побережья простирается зона ответственности кибернетического дивизиона охраны закрывающего периметр комплекса «Новая Земля». Водный рубеж охраняет подводный батальон, укомплектованный пираньями и касатками. Касатка — это подводная сверхскоростная торпеда. Остроносы — обтекаемый кибернетический аппарат с винтообразными крыльями, способный самостоятельно вести поиск, обнаружение и уничтожение крупных надводных и подводных целей. При необходимости касатка может доставить к побережью противника ядерный заряд. Местные касатки либо ведут патрулирование на значительных расстояниях отсюда, либо находятся в ангарах подводных укреплений, развернутых на подступах к новой земле. Сражаться с ними Кузнецову не придется, для них он слишком малая цель. Если не суметь добраться до берега быстро, то его противниками станут пираньи. Для пловцов подводных лодок и надводных судов малого и среднего водоизмещения, пиранья представляют угрозу еще большую, нежели касатка. Во-первых, потому что пиранья в воде очень подвижна и маневренна, превосходя по этим качествам большинство морских обитателей. Это совсем небольшой робот размером с ту самую пиранью. Вооружение пираньи невелико. Совмещенные с буром гидравлические ножницы контактный разрядник типа «Шок» и набор игл для компактной гарпунной установки, имеющей возможность вести огонь как под водой, так и из-под воды на сушу. А во-вторых, потому что пирании всегда действуют в составе взвода. То есть на тебя в самом лучшем случае нападет стая из 30 пираний Или из 100, если нарвешься на подводную роту. Взвод пираний проделывает дыру диаметром в 3 метра в жестком корпусе подводной лодки за минуту. Победить их одинокому пловцу невозможно. Бить эмы или гранатами бесполезно. Начинка у пираний полимерная. ЭМИ ей до лампочки. А к взрывам в водной толще пирания малочувствительна. Потому что имеет высокую гибкость и изменяемую геометрию тела что позволяет ей успешно демпфировать перепады давления водных масс. Единственный недостаток пираний – это их невысокий радиус действия. Так как пирании почти лишены электроники, все их действия координируются полимерами, и эффективный радиус пираний ограничен зоной покрытия грифа. Как правило, гриф, управляющий пираниями, размещен внутри касатки или подводной лодки, на которой данный подводный взвод базируется. Прибрежная же охрана завязана на боевой узел, висящий над побережьем. Так что в случае чего, от пираний можно уплыть, если успеешь. После того, как коллектив 2.0 охватит всю поверхность планеты, дальность действия пираний может стать сопоставима с неограниченной. И тогда от них точно не скроешься. Впрочем, после запуска коллектива 2.0 скрываться от пираний, касаток полканов и прочих киберсолдат больше не придется. Потому что все люди объединятся в единый коллектив. И войны перестанут существовать в принципе. Произойдет это уже через несколько дней, но прямо сейчас придется очень сильно постараться, чтобы добраться до побережья живым. Обнадеживает лишь то, что алгоритмы действия по экстренному протоколу Кузнецов прописывал сам. И потому есть возможность предугадать поведение бойцов кибернетического дивизиона охраны. На эту операцию необходимо взять оружие посерьезнее, чем гаусс-автомат и десяток полимерных гранат. Полковник задал бортовому компьютеру последовательность действий по подготовке к высадке. Покинул пилотскую кабину и перешел в арсенальный отсек. Он обвел взглядом электронные шкафы с оружием и снаряжением. И несколько секунд — задумчиво смотрел на запасной комплект бронеформы. В силу своих особенностей бронеформа изготавливается индивидуально для каждого бойца. Это персональное снаряжение. Как следствие, запасной комплект бронеформы Кузнецова на борту «Метеора» всего один. Нет, пожалуй, этот комплект надевать не стоит. Он пригодится для следующей операции. Там, на объекте «Сахалин», Ему пригодится вообще все, что только может поднять шансы выжить хоть чуть-чуть. Здесь же можно рискнуть высадиться в битой бронеформе. Там пробоины сзади, передняя поверхность сохранила стопроцентную защиту. Осталось подобрать вооружение, оборудование и специальные медпрепараты, которые понадобятся сразу и в большом количестве. Потому что объект «Новая Земля» — это ядерный полигон. Именно здесь испытывали прогремевшие на весь мир советские спутники с водородными бомбами на борту. Пока весь империалистический мир изощрялся в попытках наводнить своими шпионами ядерный полигон и его научный городок под Семипалатинском. Основные исследования проводились тут, в обстановке строжайшей секретности. Когда на новой земле загремели первые испытательные взрывы, враги спохватились, но было уже поздно. С тех пор тут высокие уровни радиации, и чем ближе к эпицентрам взрывов, тем излучение сильнее. Полигон обслуживается гражданскими роботами специальных модификаций, имеющих повышенную устойчивость к радиации, и проблем с ними возникнуть не должно. Основная задача все та же — пробиться через охрану периметра и добраться до центрального инженерного поста, где засел предатель вышегородский. Вот только Центральный инженерный пост находится в области высокого радиоактивного излучения. И добраться туда нужно очень быстро. Закончив снаряжаться, Кузнецов вернулся к десантному люку и вышел в эфир. Бортовому компьютеру доложить о готовности. «Имитаторы боевых пловцов развернуты», — сообщил голос Виолетты Терешковой. «Они ожидают вас за бортом. Открыть десантный люк». «Открывай». Люковые створы распахнулись. Полковник убедился, что герметичный рюкзак с оружием надежно держится на спине и подхватил короткий раструб водометного двигателя. Он коротко разбежался и нырнул ногами вниз, разбрызгивая темную водную гладь. Тяжелое снаряжение потянуло бойца вниз. И полимерные мозги и бронеформы, ощутив давление воды, подали сигнал ударопоглощающей подкладки. Биовещество подкладки уже зарастило пробоины на спине, чего не скажешь о пробитых стальных чешуйках. И оставалось надеяться, что подкладка надежно закупорила пробоины. Течь была бы сейчас вообще не к месту. Мало того, что тут вода ледяная, даром что лето, так еще и на дно утянет. К вящей радости Кузнецова изобретение академика Вавилова не подвело. Подкладка заткнула пулевые отверстия в чешуйках целиком. И в данный момент, повинуясь приказу системы управления, начала внутри себя процесс ни то фотосинтеза, ни той иной биологической реакции, результатом которой явилось вырабатывание кислорода. Бронеформа едва заметно раздолась, обретая нулевую плавучесть, и Кузнецов ощутил знакомую бодрость кислородного насыщения организма. Это хорошо. Так рывок к берегу пройдет легче. Обычного человека такое воздухоснабжение может привести к кислородному отравлению. Но к бойцу аргентума это не относится. Искра поглощает излишки кислорода, поступающие в мозг. И что-то там делает с кровью. В смысле, дает мозгу какой-то бионический сигнал. И уже он делает с кровью что-то препятствующее отравлению. Полковник замер зависая посреди водной толщи на глубине 5 метров, и прислушался. Искренне ощущала поблизости боевых роботов. Лишь оба аргентумовских каракутов забрались на фюзеляж метеора, и тот захлопнул десантный люк. Можно начинать. Кузнецов подал в эфир кодовый сигнал, и его окружила стайка из 10 имитаторов. Эти небольшие подводные дроны изготавливались на базе «Пираньи», но не имели вооружения. Вместо боевой начинки они несли в себе иную аппаратуру. Их задачей является отвлечение внимания вражеских бойцов под водой. Создать копию человека на суше слишком сложно. Проще включить полимерную маскировку. Зато под водой боец не столь неподвижен и всегда закрыт снаряжением. Поэтому сымитировать его легче. И это тем более ценно, потому что скорости под водой меньше. И тут уже так запросто не побегаешь. Получив задачу, первый из имитаторов выпустил полимерный пузырь, ловко трансформируя его в фигуру бойца в легком водолазном снаряжении. Остальные имитаторы прижались к Кузнецову еще ближе. Полковник нацепил на ноги водометный двигатель и нажал ступней на педаль управления. Водомет выбросил невидимую струю, приобретая реактивное ускорение — И Кузнецов помчался к берегу, задавая направление движения положением тела. Пираньи появились спустя 10 секунд. Стая остальных рыбообразных силуэтов быстро приближалась со стороны берега. И полковник отдал в эфире короткую кодированную команду, одновременно отключая водомёт и активируя полимерную маскировку. Полимерная маскировка под водой работает даже лучше, чем на воздухе потому что ее свойства положительно сочетаются со свойствами водной толщи. Вот только сорвать ее с себя в воде гораздо проще. Слишком сильное ускорение и водная масса разрушит тонкую полимерную ауру. Двигаться в режиме маскировки на водометном двигателе невозможно. Скорость чрезмерно велика, аура не держится. Замерев посреди водной толщи, Кузнецов проводил взглядом имитатор, уплывающий от него по нисходящей траектории. Полимерный обманщик продолжит движение над самым дном. Это позволит Кузнецову наблюдать за происходящим сверху, а заодно уведет пирание от человека на какое-то расстояние. Лишний метр — лишний шанс выжить. Пираньи промчались мимо полковника в десятки метров. И он осторожно развернулся в их сторону. 10 метров для подводной маскировки — это нормальная дистанция. Необходимо заранее рассчитывать такой запас при запуске имитатора. Тем временем стая подводных киберсолдат настигла имитатор и атаковала фигуру аквалангиста, пронзая ее насквозь. Псевдоаквалангисту, понятное дело, хуже не стало, и имитатор перешел на максимальную скорость, уводя преследователей как можно дальше от Кузнецова. Очень скоро пираньи разрушат сам имитатор и действовать необходимо сейчас. Полковник включил водометный двигатель на максимум и помчался к берегу, теряя маскировку. Он успел преодолеть 200 метров, и искра ощутила приближение множественных носителей и полимеров. Второй взвод пираний двигался ему в лоб со стороны побережья, и полковник повторил свой маневр. Остановка и маскировка с одновременным запуском имитатора. Имитатор успешно увел охотников за собой, и Кузнецов вновь помчался к берегу. На протяжении последующих полутора километров стаи пираний перехватывали его еще четырежды, но тактика всякий раз срабатывала без осечек. До берега оставалось всего 300 метров, когда выяснилось, что все шесть стай пираний Мчаться за ним широким фронтом, охватывая с флангов. А в его распоряжении остался всего один имитатор. На этот раз отвлекающий маневр не сработал. За имитатором ушел лишь один взвод из шести. Остальные продолжили сближение. И Кузнецов запустил водометный двигатель на максимальную мощность. Из воды он выбегал, когда преследующим пиранием до его спины оставалось сантиметров двадцать. Иглы Гарпунов били в бронеформу сплошным потоком, отскакивая от чешоек брони, и полковник работал ногами изо всех сил. Кибернетические подводные солдаты поняли это и слаженным маневром атаковали ноги выбегающего на берег человека. Сразу три пираньи, выпрыгнув из воды в паре метров от линии прибоя, метким броском достигли цели и вгрызлись в правую голень Кузнецова. Икроножную мышцу пронзила острая боль, и он упал на камни, перекатываясь подальше от воды в попытке сбить себя пираней Пирании не сбивались, их тела меняли геометрию, сопротивляясь ударам о гальку, и продолжали пробуриваться через бронеформу и мышцу кости. Рыча от боли, полковник сорвал с себя рюкзак и едва ли не выдрал из него пистолет. Бронебойно-полимерные були пробили пирами одну за другой, превращая их топливные элементы в искрящие бенгальские огоньки. И искра ощутила уничтожение противника. Три стальных рыбьих тушки, вгрызшиеся в ногу, торчали из раны, хлещущей кровью. И Кузнецов попытался вырвать хотя бы одну. В глазах помутилась от боли. И он почувствовал, как хрустит перебитая голень. Режущая боль вибрировала в мозгу, словно соревнуясь с искрой. И внезапно полковник понял, что лежит неподвижно и не ощущает боли в ноге. Болевые ощущения пульсирующими ударами исходили от искры. и с каждой пульсацией боль становилась менее сильной. Он поднял голову и посмотрел на перебитую ногу. Кровотечение сменилось истечением полимерного желе, выпускаемым айболитом. Идеально прозрачная и тугая, словно пластилин, полимерная субстанция, без видимого напряжения вытолкнула из раны разбитые пулями тушки пираний и заволокла рваные дыры в поверхности бронеформы. Нога словно одеревенела и заледенела одновременно, и вибрации искры стихли до незначительных. Боли не было, кровопотери не ощущалось. Нога по-прежнему гнулась в колене Стопа не шевелилась, застыв в рабочем положении. Раз так, то выполнение задания стоит продолжить. Полковник огляделся. Голый пустынный берег, переходящий в летнюю тундру, терялся за горизонтом. Обманчивая пустота. Но пока есть возможность, сойдет и такая. Кузнецов активировал полимерную маскировку и принялся возвращать себе утраченную боеспособность. Он извлек из рюкзака спецаптечку «Аргентума» и достал из нее набор «АИП». Аппарат Элизарова протезировочный. Отличная вещь, созданная одним из талантливых научных умов предприятия 3826. «АИП» был настолько же тяжел в понимании устройства, насколько прост в применении. На колено надевалось металлическое кольцо сложной замысловатой конструкции. На подошву, интегрированного в бронеформу ботинка, укреплялась стальная накладка, повторяющая размер подошвы с небольшими выступами по периметру. В выступ с сухим щелчком вставлялась стальная спица. Верхнее окончание спицы защелкивалось в кольцо. В итоге спица шла параллельно голени. Таких спиц было 8, и вставлялись они за секунду каждая. В ботинке бронеформы даже были предусмотрены крепления для этой накладки подошвы, чтобы удобнее было надевать. А нижняя сторона накладной подошвы полностью повторяла рельеф ботинка, чтобы удобнее наступать на ногу. 10 секунд, и поломанная голень находится внутри каркаса из спиц. После этого требуется нажать на скобу активации АИП. И полимерная система управления затягивает кольцо плотно по ноге самостоятельно определяя степень сжатия и углы перегиба. В общем, через четверть минуты ты можешь идти со сломанной ногой. Нагрузка тела, приходящаяся на колено, передается на кольцо и далее по спицам на стальную накладку подошву. Поврежденная кость из-под нагрузки исключается. Идешь, конечно, как на протезе, но в остальном все в порядке. Можно бежать и прыгать. Прыгать даже удобней и амортизирует в момент отталкивания и немного помогает толчку ноги. Медики, конечно, категорически против такого бега. Но в бою бывают ситуации, когда не до жиру быть бы живу. Спустя полминуты полковник был на ногах с рюкзаком за спиной и заканчивал приведение в боевое положение легкой переносной ракетной установки. Времени хватило секунда в секунду. Высоко в небе стремительно вырос дынный след ракетного двигателя. И «Искра» зафиксировала приближение ракетного удара. Кузнецов скинул оружие и, не останавливаясь, отстрелял всю кассету с боезапасом. Десяток миниатюрных ракет с громким шипением рванулись в воздух, и полковник вжался в землю, закрывая голову руками. «Голову надо сберечь любой ценой». Иначе никакой аппарат зарова даже самый полимерный и самый модернизированный, тебе не поможет. Первая пара выпущенных зарядов перешла в режим противоракеты. С гулким грохотом взорвалась в воздухе, отдавая все вокруг потоком осколков. По стальной чешие бронеформы запарабанили поражающие элементы. И грохот взрыва противоракет слился с грохотом взрывов перехваченных ракет противника. Остальные заряды ракетной установки ушли ввысь и помчались с замелькнувшим в облаках кречетом. Кибернетический истребитель перешел в режим высшего пилотажа, отстреливая ложные цели. И Кузнецов вскочил на ноги. Сейчас самое время бежать, пока сюда не прилетело что-нибудь посерьезней. Полковник рванул бегом, прямо на ходу отработанным тысяча раз движением, перезаряжая кассету боезапаса ракетной установки. Где-то далеко в облаках блеснул взрыв. Из разорванного облака вывалился искрящийся кречет. И дымной молнией скрылся за горизонтом, уходя на аварийную посадку. Спустя секунду сквозь толстые стенки шлема донёсся вой гиперзвукового двигателя, следом за которым запоздало дотелепался грохот ракетного взрыва. Восемь ракет смогли достать одного кречета. Это соотношение полковник знал заранее, еще со времен полигонных испытаний этой ракетной установки. Проблема в том, что у него осталась всего одна кассета с боезапасом. А кречетов, охраняющих периметр объекта «Новая земля», ровно 50. И столько же беркутов. Поэтому нужно побыстрее удалиться от этого самого периметра. На весь кибернетический авиаполк ракет с собой не потаскаешь, кассеты совсем не маленькие. Выйти из зоны периметра, которую он сам же в свое время и размечал, Кузнецов не успел. Небо прочертили короткие штрихи ракет, заметить которые без сопряженной с искрой полимерной роговицы он бы попросту не успел. И полковник длинной очередью выпустил в воздух вторую ракетную кассету. Небо полыхнуло дымными разрывами сразу везде. И Кузнецов вновь бросился на зем прячу затылок под ракетной установкой. Добрый гектар тундры расцвел фонтанчиками выбитого осколками мха в перемешку со скудным земляным крошевом. По броне вновь застучали удары. Судя по картине вспыхнувшего неба, зафиксированного полимерной сетчаткой, противоракеты перехватили 8 ударов. Это был удар «Беркута» — кибернетического сверхзвукового штурмовика. Две оставшиеся ракеты Кузнецова гоняют его сейчас где-то выше нижней кромки облаков. Но сбить не смогут. С двумя ракетами «Беркут» справится. Полковник вскочил на ноги и побежал, отшвыривая ставшую бесполезную ракетную установку. Как только «Беркут» избавится от его ракет, он вернется. Полминуты полковник бежал изо всех сил, слабо удивляясь тому, что аппарат Лизарова еще держатся на ноге. Причем гораздо лучше, чем болтающийся за спиной длинномерный рюкзак. дальше рисковать было слишком опасно. И Кузнецов остановился, вновь активируя давно слетевшую полимерную маскировку. Дальше шагом. Быть может, повезет. Ему действительно повезло. Но только наполовину. Беркут вернулся спустя 30 секунд. И засыпал ракетами точку, в которой потерял полковника. От мощных взрывов земля подрагивала под ногами, но Кузнецов был уже достаточно далеко оттуда, чтобы не потерять маскировку. Беркут понял, что цель не поражена, и улетел. Полковник рассчитывал, что вскоре он вернется в составе звена или эскадрильи, укрыться от которых поможет маскировка. Но боевой узел, управляющий дивизионом охраны «Периметра», рассудил иначе. Где-то там, впереди, у границы ядерного полигона активировался Ёж. И Кузнецов понял, что дело дрянь, когда было уже слишком поздно. Впрочем, даже если бы было слишком рано, то ничего бы не изменилось. Ёж — это ракетная пусковая установка залпового огня. Гибрид нашей Катюши и немецкой ФАУ-5, созданный на предприятии 3826 в рамках последнего поколения боевых роботов. Ёж не отличается особой меткостью, потому что она ему не нужна. Он просто накрывает ракетным залпом площадь в 2 квадратных километра и не переживает ни о чем. Боезапас, кстати, он собирает для себя самостоятельно. Ракеты ежа лежат в его объемистом чреве в разобранном состоянии. Это увеличивает полезный объем и снижает риск детонации боевых частей при вражеском ракетно-артиллерийском ударе. «Еж» отстреливает боезапас и очень быстро собирает новые ракеты, перезаряжая себя сам. Так что надеяться на то, что после залпа к ракетной установке могут не подвести боезапас, совершенно не обязательно. Ракетный удар «Ежа» накрыл Кузнецова самым краем. Но этого оказалось достаточно. Ракеты произвели подрыв в воздухе на высоте в 20 метров над поверхностью земли. И все, что он успел сделать, это закрыть голову предплечьями, пока падал на землю. Упасть на нее полковник не успел. Его смело взрывом и сразу же ударило еще одним встречным прямо в воздухе. Кузнецов почувствовал, как от запредельного удара взрывной волной лопаются ребра, пронзая легкое, и потерял сознание. Во сне ему казалось, что он зря выбросил ракетную установку. Беркут, отстрелявшись по месту его крайнего нахождения, не обнаружил трупа. Зато обнаружил брошенное оружие. Все это ушло в Узел, и тот принял решение накрыть район с залпом Ежа, сочтя неизвестного противника слишком опасным и трудно обнаружимым. Теперь же Узел понимал, что атаковал своего, и предпочел воздержаться от дальнейших атак. Полковник открыл глаза и понял, что не спит. Вибрации искры тихо гудят, будто высверливая черепную коробку. И в этих вибрациях слышится внутренний радиообмен узла. Секунду Кузнецов пытался понять, что происходит. У узла нет внутреннего радиообмена, только внешний. Внутренние координационные процессы командных роботов уровня узел и выше протекают внутри полимеров являющихся их информационными накопителями и системами ближней связи одновременно каким образом он слышит узел совершенно непонятно но еще более непонятно почему он до сих пор жив полковник попытался прислушаться к своему организму это удавалось плохо искра ощущала присутствие полимеров по всему телу и сильно сбивала ход мыслей тогда кузнецов попытался прислушаться к искре, неожиданно Это получилось у него очень легко. Мозг словно скользнул через искруг, находящимся в теле полимером, и в сознании развернулась цельная картина. Весь организм был изломан, словно побывал под стальными колесами мастифа, легкие порваны, печень частично лопнула, почка пробита на вылет, кости и кожа предплечий, которыми он успел закрыть голову, несут следы открытых переломов. Но он все еще жив потому что айболит залил абсолютно все повреждения полимерным желе. Теперь Кузнецов четко ощущал, что медицинское полимерное желе сильно отличается от других полимеров. Даже нет, не так. Все виды полимеров сильно отличаются друг от друга, хотя внешне выглядят одинаково. Медицинское желе обволокло все повреждения, считало через искру прямо из глубин мозга то, какими должны быть неповрежденные органы, и восстановило их форму, после чего увеличила степень своей плотности, словно цементируя разбитые куски мозаики в единое целое. Сейчас его лопнувшие легкие продолжают сокращаться, потому что полимерное желе сокращается вместе с ними а раздробленные кости держат нагрузку, потому что полимерное желе склеило их в точности до малейшего осколка. И даже тяжелая контузия, полученная в результате близкого взрыва, почти не сказывается на работе мозга, потому что полимерное желе заставляет мозговую ткань регенерировать, заживляя контузийный центр. Попытка принять сидячее положение удалась полковнику с третьего раза. Но стоило ему подняться на ноги, как искра резко увеличила волновую активность, обмениваясь информацией с эйболитом. Кузнецов подумал, что почти слышит этот обмен. Еще бы чуть-чуть, и он, наверное, даже попытался бы понять, что именно излучают друг другу столь разные полимеры. Но сейчас есть более важное дело. Надо выполнить задание. И если полковник каким-то непонятным образом слышал узел, но узел вполне объяснимо не слышал его. Приказать узлу Кузнецов не мог. Как до него доораться, если у тебя все снаряжение размажжило взрывами? А даже если бы нет, то узел все равно заблокирован предателем. Странно, что узел считает Кузнецова своим. Ведь блокада узла никуда не делась, и он по-прежнему считает всех людей вражеским десантом. Ладно, неважно. Пусть с этим разбирается Сеченов. Это его стихия. Пора заканчивать с этим комплексом. К центру ядерного полигона полковник вышел спустя 10 часов, пять из которых пришлось идти через область высокой радиации. Чудом не сдохший в дробилке ракетного удара дозиметр трещал так, словно был готов лопнуть, и Кузнецов его отключил. Голова начала кружиться. Из носа пошла кровь. И он выломал из шлема разбитый лицевой щиток, чтобы не мешал вытирать лицо. В какой-то момент искра и айболит вновь резко увеличили обмен информацией. И полковник почувствовал, как сразу все незримые микроиглы медблока вводят ему полимеры в кожные, мышечные и даже костные ткани. Вибрации искры из шума превратились в грохот. Но спустя час головные боли и кровотечения из носа прекратились – И стало ощутимо легче. За все 10 часов пути к нему более никто не приближался. И полковник не стал заходить в научный городок Новой Земли. И так ясно, что там одни трупы. Делать лишний крюк, только зря терять время. Он один за другим миновал безлюдные секторы испытательных образцов, предназначенные для размещения всевозможных макетов людей, животных, имитирующих живую силу противника в районе атомного взрыва и точно так же прошел секторы для установки боевой и иной техники. Несколько раз среди испытательных рвов и бетонных укреплений ему попадались гражданские роботы, бесцельно кружащие по закольцованным маршрутам среди растерзанных трупов персонала полигона. Но ни один из кибернетических механизмов никак на него не отреагировал. В итоге Кузнецов так и дошел до входа в бункер контрольно-измерительного оборудования, расположенный в эпицентре взрывов. Над бункером обнаружился «Кондор-1И», на котором сюда два дня назад прибыл предатель Вышегородский. Вариант «Кондора» с усиленной защитой от ионизирующего излучения. Другой техники вокруг не имелось. Полковник спустился в бункер, и оказался перед закрытой бронеплитой, ведущей в хорошо защищенную часть подземной конструкции, в которой и был размещен Центральный инженерный пост. Стучать в дверь смысла не было, поэтому Кузнецов достал полимерную гранату и метнул ее в пульт линии связи, соединяющий внешнее пространство бункера с внутренним. Интерфейс выгорел мгновенно, и полковник принялся ждать. Через 10 минут откуда-то прилетели пчелы малоразмерные ремонтные роботы, оборудованные полимерно-дуговым монтажно-сварочным аппаратом. И принялись чинить пульт. Полковник попытался приказать пчелам взломать люк, но они не реагировали на голосовые команды. Тогда он просто поймал одну из пчел, отломал ей крылья, чтобы не дёргалась, и сам выжег замок ее оборудованием оказавшись внутри защищенной части бункера кузнецов не спеша направился к центральному инженерному посту предатель вышегородский попался ему навстречу где то на полпути он спешил в сторону выхода с открытой банкой сгущенки в одной руке и чайной ложкой в другой увидев облаченного в бронеформу кузнецова вышегородский недовольно скривился и заявил чего ты сюда приперся болван механический «Иди, ремонтируй входной пульт!» В следующую секунду предатель понял, что перед ним не робот, и рванулся бежать. Выстрел из ТТ, глухо громыхнувший в узком пространстве бетонного коридора, заставил его изогнуться в дугу. Вышегородский выронил банку со сгущенкой, заляпывая сгущенным молоком выложенный ажурной плиткой пол и рухнул, подвывая и судорожно извиваясь размазывая всюду содержимое банки. «Больно хоть?» Кузнецов равнодушно подошел к бьющемуся в конвульсиях предателю. «Я в пытках не силен, но постарался выстрелить так, чтобы тебе было максимально больно. Ерунда, конечно, в сравнении с тем, сколько ни в чем неповинных душ ты загубил, но хоть что-то». Полковник пожал плечами. «Пощадите!» Мучительно прохрипел Вышегородский синими от боли губами. «Я не виноват, меня заставили! У меня дети, я все расскажу!» Кузнецов выстрелил ему в лоб, убедился, что пуля на выходе разворотила затылок вместе с имплантированной микросхемой, содержащей коды доступа, и аккуратно перешагнул забрызганный кровью и вымазанный в сгущенке труп. Добравшись до центрального пульта, полковник отменил чрезвычайный протокол и снял блокаду с объекта «Новая земля». Спустя 10 секунд появилась связь с предприятием 3826, и голографический проектор сформировал изображение Сеченова. «Александр Иванович!» – воскликнул ученый. «Вы так долго не выходили в эфир, я уже начал подозревать худшее!» Он осекся и выдохнул. «Мать честная, вы при смерти!» «Немедленно в реанимационный аппарат. Выходите из бункера, я пришлю за вами шмеля». «Над бункером висит кондор», – устало подсказал ему Кузнецов. «Да-да, я уже вижу». Сеченов принялся колдовать над сенсорной панелью своего личного оборудования. «Это служебный кондор старшего инженера Вышегородского. Он вас и увезет. А где сам Вышегородский?» Совесть замучила. Безразлично ответил полковник. Сеченов мгновение смотрел ему в глаза, потом опустил взор на свой сенсорный экран и молча кивнул в знак согласия.